Глава 52. Леон. Во дворе дома Алисы, как всегда, беда с парковкой. Но я вырос в подобном месте, так что обладаю навыком нарушать правила так, чтобы за это ничего не было. Я могу рассчитывать на неудачу, действую-то, бестолково, но когда звоню в домофон, мне открывают без вопросов. Ее съемная квартира на третьем этаже. Лифт едет долго. Второй вариант, мое восприятие действительности наебнулось. Звонок не работает, так что я стучу, и на мой стук реагируют мгновенно. Мне открывает какой-то долговязый парень, лет 20. Футболка, шорты, бейсболка, на лице вопрос. Пару секунд решаю, что ошибся дверью, но параллельно спрашиваю: "Ты кто такой?" А вопрос у него на лице становится отчетливее. Ответить он не успевает. Алиса появляется в коридоре за его спиной, обрывая свой вопрос: "Кто там?" Я смотрю на неё прежде всего с оценкой. Оценкой её внешнего вида, а именно отсутствия в нём чего-то, что указывало бы на болезнь или ещё какие-то обстоятельства, которые я не учёл. Но с ней всё в полном порядке. Она выглядит совершенно здоровой, энергичной, в полном порядке. Если не считать того, что на её лице нет улыбки. Скорее она слегка расстроена. Я провожу рукой по волосам. В меня её настроение заходит без стука. Я его чувствую, от этого напрягаюсь. Её волосы распущены, волнистые пряди. На ней лёгкое летнее платье, грудь в нём выглядит так, что я начинаю думать о сексе. Я поднимаю взгляд от выреза её платья. Алиса смотрит на меня волком, не спускает с моего лица глаз, продолжая подтачивать моё спокойствие. Чему обязана? спрашивает она. Я перевожу взгляд на парня, который продолжает оставаться между нами препятствием. Ещё немного, и это начнёт бесить. У него с восприятием действительности, в отличие от меня, всё прекрасно. Он быстро оценивает ситуацию, поправив бейсболку, представляется. Арсений Кулешов. Брат, значит. Леон Золотов, представляюсь я. Посмотрев на Алисон, спрашивает Мужик твой. Тряхнув головой, она протискивается мимо парня и выходит в коридор. Я отхожу на шаг назад, чтобы её пропустить, а когда она закрывает перед лицом брата дверь, тесню её к стене и опираюсь в стену ладонями вокруг головы Алисы, склоняясь так, чтобы наши лица были на одном уровне. Отличное расстояние, чтобы почувствовать цветочный аромат, который исходит от её волос. И я вдыхаю его полной грудью, вглядываясь в её глаза. Так чему обязана? повторяет она вопрос. Решила удостовериться, что у тебя всё хорошо. Удостоверился? Нет, произношу я. Придётся ответить на пару вопросов. На каком основании? фыркает Элис, но она ждёт моего ответа, смотрит из-под лобья. Ты моя жена. Она в прямом смысле открывает рот, затем выпаливает: Ты вообще думаешь, что говоришь? Ага, Алиса зло качает головой. Я у тебя в найме, сообщает она. По договору. Ты со мной восемь раз кончила, а таком найме нужно мечтать. Ты что, считал? Я окончил физмат. Я считаю даже когда сплю. Суть это не меняет. Я делаю долгий выдох. Алиса скрещивает на груди руки и смотрит в сторону. Этот договор потерял силу. члена раздельно проговариваю я. Интересно, с каких пор? С тех пор, как у меня отвалилась возможность им воспользоваться. Она молчит, только губы поджимает. Ты действительно думаешь, я потребую с тебя неустойку, спрашиваю я. Ты можешь подать на развод хоть завтра, я этим договором подотрусь. Посмотрев на меня, Алиса бросает: "А я думала, моё мнение не учитывается". Я погорячился. И что дальше? Хочу помириться, знаешь, Золотов, произносит она в сердцах. Я ещё тогда думала, что ты с какой-то другой планеты. Сейчас уже даже не сомневаюсь. Это значит, да. Алиса смотрит на меня пристально. Сегодня она провела черту между собой и Бенетом, а оставила их взаимоотношения в пределах офиса. Теперь я в этом не сомневаюсь. Её бойкота лично в мой адрес тоже хватило, чтобы считаться с её мнением по любому поводу. По-моему, вопрос исчерпан, говорю я хрипловато. Она продолжает сверлить меня взглядом. В дверь с той стороны стучат. Алиса резко поворачивает голову. Я тоже. Я 10 раз извиняюсь, раздаётся голос из-за приоткрывшейся двери. Мы идём или как? Надавив на мою руку, Алиса заставляет себя выпустить. Потянув за ручку, открывает дверь на распашку и заходит в квартиру. Быстро снимает с вешалки сумку, меняет домашние тапки на сандалии. Вернувшись в коридор, она закрывает за братом дверь, поворачивает ключ в замке. Проходя мимо меня, поднимает лицо и, не скрывая эмоций, говорит: "Мы собираемся пообедать". Она заходит в лифт вслед за братом. Засунув руки в карманы брюк, я медленно двигаюсь следом.